Глава 19. До самого окончания спектакля Джереми сидел, вцепившись в подлокотники кресла. Когда вновь зажгли свет, ладони его были белыми и ледяными. Нам пора. Кузен взял меня за руку и повел к выходу. И это, несмотря на то, что все остальные оставались на своих местах и аплодировали благодаря артистам за представление. «Буквально через минуту-другую мы уже были на улице. Мне еще не доводилось видеть кузена таким взволнованным. распрашивать ни о чем не стало, чтобы лишний раз его не нервировать. Было понятно, что такое поспешное бегство, а иначе это не назовешь, произошло из-за Эймунда Тора. И здесь этот проклятый дракон, сколько он еще будет портить нашу жизнь!» Внутри меня начала закипать злость. Я уже ничего и никого не видела, кроме хищных черт этого темного ящера. Когда мы доехали до дома, Джереми сразу же отправил меня спать. Правда, перед сном я хотела заглянуть к Софи, но время было уже позднее. Наверняка она уже спала. «Завтра. Поговорю с ней завтра», — решила я. «Нам обеим нужна свежая голова». Ночь выдалась тихая, так что уснула я довольно быстро. Зато утром началась невообразимая суматоха. Служанки бегали из комнаты в комнату с какими-то коробками, ящиками, сумками. Сердце сжалось. Боги, неужели Софи решила уехать из-за меня? Это первое, о чем я подумала. Хорошо, что ошиблась. Она просто таким образом готовилась к предстоящему балу. «Софи?» Я постучалась в надежде, что женщина мне откроет. «Софи, к тебе можно?» «Да, заходи». Голос у нее был радостный, и это меня весьма воодушевило. Потянув ручку двери на себя, вошла внутрь. Софи примеряла платье, нежно-розовое, с длинным полупрозрачным шлейфом. Оно очень шло ей. Пшеничный цвет волос, фарфоровая кожа, украшение с россыпью розовых сапфиров. «Восхитительно!» — совершенно искренне произнесла я. «Правда?» — Софи улыбнулась еще шире. «Хорошо, что портной успел в срок. Я так боялась, что платье доставят в последний день. Так было в прошлом году. Боги, тогда я убила столько нервов!» Женщина всплеснула руками, после чего повернула голову, взглянув мне прямо в глаза. «Джереми сказал, что вчера тебе тоже купили платье». «Да». Я кивнула. «Голубое. Оно очень подходит к голубым алмазам». «Голубые алмазы?» Брови Софи потянулись вверх, а уголки губ наоборот, опустились. «Джереми купил тебе украшение с голубыми алмазами?» ты хоть знаешь, сколько они стоят? О нет, Джереми мне ничего не покупал. Поспешила успокоить Софи. Это фамильное ожерелье рода Марроу, няня сберегла его для меня. Ну что ж, тебе определенно повезло. Женщина приосанилась. Хотела я бы сказать, что она успокоилась, но нет. Тонкие ноздри Софи раздулись, как у хищного зверя, который был готов наброситься на свою жертву. — Голубые алмазы, — продолжила она, — добываются только в одном месте, в Хаммерфеле, В стране драконов? — голос дрогнул. — Да, — Софи подозрительно прищурилась. — В стране драконов. Мне сразу перехотелось одевать это ожерелье. Но я обещала Мотте, что появлюсь в нем на своем первом балу. Я не знала. Ты многого не знаешь. Софи приподняла подол платья и сделала несколько шагов в мою сторону. Как только она оказалась напротив меня, по позвоночнику прокатилась волна неприятных ледяных мурашек. Внутренности сжались в тугой узел, когда Софи наклонилась к моему уху и холодно прошептала, «Тебе здесь не место». Я кое-как сглотнула вязкий желчный комок, что подкатил к горлу. «Софи, я прошу у тебя прощения, мне не нужно было сбегать», — еле выговорила я. «Нет, ты не поняла». Холодное, практически ледяное дыхание обожгло кожу. Ты должна уйти из этого дома. Все надежды на примирение рассыпались прахом. Софи не только не простит, но и ее холодная война, направленная против меня, вполне возможно, может перерасти в горячую. Я отшатнулась от женщины и уже хотела уйти, как вдруг взгляд ее потеплел. Джереми! Радостно воскликнула она. Резко обернувшись, взглянула на кузена. Тот стоял в проеме двери и внимательно смотрел то на свою супругу, то на меня. «У вас все в порядке?» Подозрительно сощурив глаза, осведомился Джереми. «Да, у нас все хорошо». Софи натянула на себя дружелюбную улыбку, после чего вцепилась в мой локоть. Даниэла! Правая бровь кузена приподнялась. «Конечно!» — кивнула, решив, что лучше подыграть, чем нарываться на неприятности, да и Джереми так будет меньше волноваться. «Мне просто захотелось взглянуть на новое платье Софи!» Кузен выдохнул, наверное, от облегчения. «Раз так, — произнес он, — то заканчивайте со своими делами и спускайтесь к завтраку!» «У меня для вас хорошие новости. Скоро к нам прибудут гости. Особенно им обрадуется Даниэлла». «Боги, неужели брат привез Мотти и маму?» Мысль возникла так быстро, что я не смогла сдержать улыбки. Однако ни няня, ни тем более мама к завтраку не присоединились. На их месте в доме появился герцог Джонатан Хейгл, что был вчера с нами в театре и его жена Надин. Интересно, почему Джереми решил, что я буду им рада? Софи, вот кто обрадовался на самом деле. Утренний чай подали в саду в беседке, и пока мужчины обсуждали наедине какие-то свои дела, я вынуждена была сидеть и улыбаться двум неприятным для меня женщинам. — В Венрике Анри? — Надин дернула носиком. — Привезли новые платья. «Восхитительные, просто волшебные. Мне понравилось одно голубое. Я даже сказала, чтобы его оставили за мной, но представляешь, что произошло? Платье продали». Глазки герцогини наполнились злобным блеском. «Вырвать бы патлы той, кто его наденет». Я едва чаем не поперхнулась. Надин говорила о том самом платье, что купил для меня Джереми. «О, двуликий!» — взмолилась я. «И почему мне так не везет?» «У тебя ведь есть свой портной!» Спокойно отозвалась Софи, бросив на меня короткий, но весьма красноречивый взгляд. «Не думаю, что он хуже, чем у Анри». «Софи, тебя ли я слышу? Энрике, первый в империи модельер, все его наряды, произведения искусства». Даже я не смогла к нему пробиться на заказ, прискорбно вздохнула Софи. Ну, будем ждать открытия сезона, поглядим, кто явится на бал в голубом платье, что тебе так понравилось. Она снова посмотрела в мою сторону и улыбнулась. Держу пари, какая-нибудь выскочка, зло фыркнула Надин. Захотела таким образом побогаче себя продать вот увидишь, это будет одна из дебютанток». Живот скрутило в тугой узел, и мне пришлось весь последующий разговор бороться с тошнотой. Когда подошли мужчины, я была выжата, как лимон. В голове гудел колокольный набат, а во рту было сухо, как в раскаленной печке, несмотря на весь выпитый мною чай. Софи вместе с Надин, словно два вампира из мрачных сказок, «Высосали из меня все соки!» «Ну как вы тут без нас?» Улыбаясь, поинтересовался Джереми. «Не скучали?» «Как можно, граф?» Захлопала ресницами Надин. «Ваша милая кузина, прекрасная собеседница!» «Прекрасная собеседница? Ха! Это при том, что за все чаепитие я произнесла, дай бог, пару вразумительных предложений?» «Замечательно!» – одобрительно закивал кузен, взглянув на меня. Кое-как, но я все же улыбнулась. «Итак, новости, про которые я говорил с утра. Даниэла, подойди!» Кузен поманил меня рукой. Стоило мне встать, закружилась голова, но я поборола недомогание. «Как только гости уедут, запрусь в комнате и не выйду оттуда до самого ужина!» Мысленно пообещала самой себе. Нет, лучше приму горячую ванну, чтобы расслабиться. Эта мысль меня так воодушевила, что к Джереми я буквально подлетела. Со стороны, наверное, казалось, что я счастлива, что у меня хорошее настроение. «Рад сообщить всем присутствующим здесь?» Кузен сделал театральную паузу и приосанился. «Ну же, не томите нас, граф!» нетерпеливо всплеснула руками на Надин. «Моя дорогая сестра?» – продолжил кузен. Даниэла мароу получила помилование от императора. Вот бумаги!» Джереми показал конверт, вынутый из внутреннего кармана, после чего передал его мне. Дрожащими пальцами я развернула документ, внизу которого стояла печать с императорским гербом и размашистая подпись. «Теперь всё официально», — прошептали мне на ухо.